Педро услыхал голоса. Хулия разговаривала с матерью. «Она еще здесь!» — злорадно прошипел Педро. «Ну что ж, увидимся ночью!» И он зашагал к своему дому, предвкушая удачу, словно тигр, почуявший запах крови. В рощи Пальмас Эрманас. Время близилось к полуночи. В селении Сан-Хуан царила глубокая тишина, лишь изредка нарушаемая пением одинокого петуха и ревом быка в загоне. Домик Хули был окутан мягким полумраком, струившимся над землей, ожидавшего схода луны. Казалось, все было погружено в глубокий сон. Ни проблеска света в окнах, ни звука, заплотно закрытой дверью. Только позади ограды маячило неясное темное пятно. Там стоял какой-то человек, и человека этого, очевидно, одолевало нетерпение. Он то принимался ходить взад и вперед, то останавливался и заглядывал через изгородь, пытаясь рассмотреть, что делается в саду. Так прошло немало времени. Тайный наблюдатель уже готов был уйти, когда, заглянув в последний раз через изгородь, он уловил легкое движение в доме. Затаив дыхание, напрягая слух, он пытался проникнуть взглядом сквозь густой сумрак, витавший в саду. Но вот дверь дома тихонько приоткрылась, Из нее выскользнула легкая тень, и дверь закрылась так же бесшумно. «Она!» — шепнул, стоявший за оградой незнакомец, переведя дыхание. «Она! Хулия!» Девушка спустилась в сад и, боязливо оглядываясь, пошла по дорожке. Вдруг она испуганно остановилась,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 Ахулия подошла к ограде, сплошь заросшей вьюнком и лианами, и, раздвинув гибкие стебли, нырнула в темное отверстие. «Вот она что!» — прошипел соглядатый. «И здесь есть неизвестная мне лазейка. Будем знать, и при случае воспользуемся ею». Девушка проскользнула сквозь изгородь, вышла в поле и внимательно огляделась по сторонам. Человек припал к земле и замер, затаив дыхание, а Хулия, решив, что никто ее не видит, успокоилась и, плотнее запахнув широкий черный плащ, словно легкая тень двинулась дальше. Она прошла так близко от притаившегося в кустах незнакомца, что поло ее плаща задела по его лицу. Если бы верный пес сопровождал свою хозяйку, он без сомнения почуял бы врага, но хулия была так рассеяна, так занята своими мыслями, что ничего не заметила и без колебаний направилась в Пальмас-Серманас по узкой тропинке, змеившейся среди разбросанных по широкому лугу кустов и деревьев. Дав девушке отойти подальше, человек встал и пошел за ней. Хулия, не замечая преследования, скользила среди деревьев. Лес становился все гуще и гуще. Преследователь порой терял ее из виду. Ему приходилось ждать, пока слабый свет луны, пробивший сквозь зеленые своды, озарит силуэт Хулии, продолжавший свой путь. Но вот девушка вышла на большую открытую поляну,